Глава вторая, фрагмент двадцатый. Берсерк Харрор вышел в центр круга. Ради такого действия площадь была увеличена вдвое, потому что бронированный мишка с двумя мечами в лапах намного опаснее безоружных людей. Те даже в ярости самое большое, что могут покалечить. Медведь, случайно отмахнувшись длинной острой железкой, сразу пачку народу на тот свет отправит. Оказалось, что напрасно опасались. Берсерк Харрора и его спаринг партнер Берсерк Усхеш полностью контролировали происходящее и рубить никого, кроме друг друга, не собирались. От щитов они отказались. Взяли у сородичей берсерков по дополнительному мечу и начали. Бронированные гиганты не бились. Они танцевали с недоступной человеку скоростью и грацией. Мечи соприкасались редко, но каждый раз тыльной стороной либо острой частью в толстое основание. Портить мячи во время показательного выступления медведи не хотели. Люди думали, что это показательное выступление. Все оказалось на порядок сложнее. Усхеш вращал мячами так, что ему мог позавидовать раскрученный до максимальных оборотов винт вертолета. Каждое движение было продолжением следующего. Не слепая атака, а продуманная на несколько ходов действия. Искусство, которое оттачивается из поколения в поколение, чтобы умереть, в неспособном давать потомство берсерки Берсерк Усхеш пытался достать противника, строил атаку на его защите, надеясь переиграть и стать победителем, но понимал с самого первого движения Харрора не выиграть ему этот бой. Каким бы быстрым и сильным ни был Усхеш, Харрор оказывался на самую малость быстрее и сильнее. Ровно настолько, чтобы не дать себя одолеть. От начала и до конца бой принадлежал харару Многие бросали ему вызов, но пока не нашлось того, кто смог бы победить. Усхеш устал, потому что почти час боя на пределе – это много даже для Берсерка. Два сердца, почти всегда медленно бьющихся в груди, уже несколько минут выдают бешеный ритм, но все равно не справляются. Огромные легкие не могут восстановить потерю кислорода. Умение расходовать силы – одна из важнейших частей победы. Харрор владеет всеми частями в совершенстве. Харрор помнит времена, когда он выходил на поединки с почти равными. Самый долгий длился шесть смен дня и ночи и был выигран. Усхеш слаб и не способен победить Харрора, даже если его лишат одной из конечностей. Бой мог длиться дольше и принести больше радости, но Усхеш оказался слабым. Харрор знал это всегда, но все равно принял вызов. Непринужденное касание острием меча в нужную точку, и Усхеш лишился одного из мечей. Харрор мог отрубить конечность, но времена, когда берсерки были обязаны убивать друг друга, давно прошли. Достаточно просто обезоружить и не дать возможности продолжать сражаться. Это и сделает Харрор, чтобы показать другим, он сильнее. Усхеш, понимая, что конечность больше не слушается, бьется одним мечом и знает, что Харрор медлит намеренно, играет, демонстрирует превосходство. Он в своем праве. Это право сильного. Ярость больше не поддается контролю. Усхеш сорвался и бросился на харора как на настоящего врага. Вторая конечность тут же отказала, а в груди появилась боль. Одно сердце остановилось. Ярость потухла, потому что харор прошил грудь Усхеша клинком. «Правда, час бились?» — спросил я у Бокова. «Маша куда-то ушла, и это хорошо. Стоило проснуться, и она нехило вынесла мне мозг из-за вчерашнего». Мало того, что нажрался, так еще и подрался, получил легкое сотрясение и синяк на полрожи. Уграх, который должен меня подлечить, еще не освободился. лечат других, которым во время ночной попойки мы его досталось. Андрюх, глотнув чаю, ответил. Час и двенадцать минут бились. он Засекал от начала и до конца. Мы думали, что это просто показательный бой, но оказалось, что нет. Все просто охренели, когда Харрор проткнул из Хеша мечом насквозь. Это, со слов Уграха. Был поединок на право сильного, и Харрор его выиграл играючи. Усхеш вызвал харара и проиграл. «Он живой?» — спросил я, мысленно ругая Бокова. «Если бы не его смачный хайкик, то моя голова была бы целой, осознание не улетучилось бы в неизвестную даль. И бой берсерков я бы посмотрел. Многие снимали его на видео, поэтому, когда встану на ноги, надо не забыть посмотреть. Живой, конечно, что ему сделается? Он же берсерк. Так, броня только покоцана теперь». а дырень в груди уже заросла. У них регенерация, как у Дэдпула, даже посерьезнее». Я нахмурился. «Ты не мог смотреть Дэдпула. Когда он вышел, тебя на земле уже не было». «Точно весь мозг тебе отбил», Андрюха покрутил пальцем у виска. «Никита, я смотрю фильмы, и обе части Дэдпула есть в моей коллекции. Говорят, в этом году третья должна выйти. Появится здесь, вместе посмотрим». «Сколь заработали на ставках?» — спросил я. Дэдпул меня не интересует, потому что не смотрел ни одной части. Лучше книжку почитать. «В общую казну, если перевести в кредит по курсу обмена на золото, получается почти сорок штук. А общая сумма, с учетом всего, что взяли вчера в поселке Степной, сто семьдесят тысяч кредитов, но мы же не меняли золото, серебро и прочие драгоценности. В дороге и этим рассчитываться можно, и даже нужно». металла в этом мире получше кредитов ценится Голова опять сильно разболелась и подступила проклятая тошнота. Показав Андрюхе на выход, я попросил «Пожалуйста, приведи мне Угрха. Или Ольгу. Сдохну вот-вот». Андрюха кивнул. «Приведу, только новость расскажу. Из посёлка Степной пополнение привалило. Двенадцать человек свободных и шестнадцать из вчера освобождённых рабов. Плюс к нам вчера двадцать три раба из освобождённых присоединилось. Мы теперь очень кусачая банда. Ладно, я побежал. Андрюха ушел, а я склонился над тазиком. Сотрясение хоть и легкое, но мне от этого не легче. Ольга подлечила меня, но вылечить не смогла. Уколчики-таблеточки только малость облегчили страдания. Угарх, бог нетрадиционной медицины, помял, постукал голову, дал пару отваров, сказал поспать часа три-четыре, и все прошло. Надо сказать Пилюлькиной, чтобы уроки у мохнатого врачевателя брать начинала. Будет отвар варить всякие демази. Всяк лучше, чем шприцы людям в заднице тыкать. И не только в заднице. Вечером этого дня, когда я уже был почти в полном здравии, лэйн сообщил неприятную новость. Саид Аббас знает, где мы, и уже едет. Не один, конечно же, а с целой армией. Адриан лэйн растеряв Империю, связей до конца не лишился. Было видно, что звонок доверенному человеку он сделал, пересилив себя. Если была прослушка, она по-любому была, то неизвестному информатору остается только одно — бежать без оглядки. «Я убил человека телефонным звонком», — спокойно сказал Адриан, но глаза выдали, что в душе у него неспокойно. Остается надеяться, что человек выживет. Известие, что сайт абас едет, сильно развеселило Максима Ефименко. Он сказал, что уже бил его и готов побить еще раз. И уже наверняка большая часть веселья Ефименко не поддержала. Большей части просто пофиг, потому что мы им ничего не сказали, о проблеме знает лишь ограниченный круг лиц, и все понимают, дело плохо. Единственный вариант избежать войны уходить. Посовещавшись, пришли к решению, что больше оставаться на месте не стоит. Ночью сбор, затем сон, а уже утром в путь. На север двигаем, как и раньше планировали. Нас теперь немало, и это вселяет надежду. Помнится, Максим Ефименко привел в Иерихон почти такое же количество людей, и большая их часть теперь в земле. В этот раз мы постараемся быть умнее. Север ждет. В добрый путь.